Глава тридцать вторая После завтрака, за которым мы с Настей пообщались о наших мечтах и будущих планах, в палату заглянула Адам. «Ой, я не буду мешать вам с мужем. Если что, я за дверью». Настя торопливо, под пристальным взглядом Адама, выскочила за дверь. Стоило ей скрыться за дверью, как он тут же перевел взгляд на меня и, смягчая жесткое выражение лица, шарашил меня. О чем-то говорила с бывшей девушкой Давида. Что она хотела? Я от удивления могла только хлопать глазами и уставиться на него. «Настя?» Валерия обрывалина. Он придвинулся ближе, поставил между нами стул и сел на него, облокачиваясь руками на деревянную перекладину спинки. «Я ничего не понимаю». В полном шоке я смотрела на него. Она представилась Настей, моей сиделкой. «Это я уже понял. О чем вы с ней говорили? Что ты ей успела рассказать?» «Все», – устала, – ответила я. Адам напряженно не спускал с меня глаз. «Все о себе. О Давиде мы не разговаривали. Я все равно не понимаю, зачем ей это. Давиду я никто. Если она хотела узнать соперницу, так это не я. Им нужен Давид, а ты сейчас носишь его ребенка. Обрывалина теперь таскается с сыном Сабаева. Я думаю, тебе не надо напоминать, кто это». Внутри меня все похолодело. Я отлично помнила, кто это. На моем плече вдруг оказалась ладонь Адама. Легким поглаживанием вернул меня из неприятного воспоминания. Ева, прости, что напомнил тебе, но ты должна знать, что любое проявление любопытства и участие в твоей жизни может быть использовано против Давида, против вашего сына. Откуда ты знаешь, что будет сын? Чувствую. Такой матери нужен сын-защитник. Опора, надежда. Он им станет. Ты меня удивляешь. Адам улыбнулся, встал со стула, возвращая его на свое место. Собирайся. Мы поедем домой. Я сейчас вернусь. Домой так домой. Только как домой, если у меня тут операция была буквально пару часов назад? Я похолодевшими пальцами прошлась по наложенным повязкам пропитавшимся каплями крови. Надеюсь, Настя не соврала и для ребенка действительно не было опасности. Настя Валерия. Неужели так любит своего жениха, что может пойти на подлость? С виду такая милая девушка. Вот не казалась она мне подлой ни капельки. А жених ее сын Сабаева. Сам Сабаев мертв. Значит, наследник желает отмщения. Что сотворил его отец? А сынок? Далеко ли ушел от него? Или идет по его стопам? И Настя с ним? Вернее, Валерия. Если бы она хотя бы имя честно назвала. Но почему скрыла? Осталась для меня загадкой. Неспроста это. И тут я вспомнила, как Сабаев говорил о каких-то борделях, хозяином которых является. Может, она в беде, ей нужно помочь? Не похоже, что она пара такого человека. Мои размышления прервали вошедшие врачи и хмурый Адам. «Вы понимаете, что мы не даем никаких гарантий, если вы сейчас покинете клинику с больной?» «Ей нужен уход, обработка швов. Вскоре их надо будет снимать». Включился в разговор второй мужчина в белом халате. «Без медицинских условий. Я врач», – перебил его Адам. «Сменить повязку на сантиметровом шве смогу». «Документы». Протянул руку. И мужчина нехотя вложил ему в руки исписанные бланки и листы. «Мы снимаем... Всю ответственность я беру на себя». Вновь перебил его Адам. «У вас этой женщины никогда не было». Оба мужчины вышли, а Адам направился ко мне с пакетом в руках. «Здесь одежда». Отошел к окну. Отвернувшись в него, добавил. «И поторопись». «А где Настя? Валерия? С ней все в порядке?» Вы же ее не... Я что, похож на ненормального палача, который убивает глупых девиц налево-направо? Не оборачиваясь, ответил. Я вспыхнула. Да я не имела в виду убили. Мало ли что могли сделать. А вдруг ей нужна помощь? Ох, как все сложно. Приедем домой, и когда Адам успокоится, снова попробую завести разговор на эту тему. В пакете лежали мои домашние штаны, просторная футболка и кеды. Быстро переодевшись, скинув больничную сорочку, я окликнула Адама, который все так же стоял у окна. «Я все. Идем». Не глядя на меня, вышел из палаты. К нам со всех сторон подтянулась охрана. Тут их и правда человек пятнадцать, и мы заполнили собой весь холл клиники. Меня провели к бронированному джипу. Адам сел впереди, рядом слева и справа сели неизвестные телохранители, настоящие мордовороты. «Куда мы едем?» С тревогой наблюдал за сменяющимся городским пейзажем за окном. Нас везли не в сторону центра, где находилась квартира. «Домой», — последовал короткий ответ. «Когда свернули в сторону выезда из города, до меня дошло. Меня везут в загородный дом. А Димид? Как же он?» В этот момент я испытала такую гамму чувств и ощущений безысходности и переживаний за Димида, что он там. Пусть не один, но без меня. Демида уже перевезли. Адам развернулся. Ева, с ним все хорошо. Водитель постоянно переговаривался по рации, получая короткие указания Адама. Охрана по бокам напряженно вглядывалась мимо проезжающей машины и перекрестки.